Я так больше не могу, рыдала Эрика. Крошка, я не понимаю, в чём дело. Всё же было так хорошо. Посмотри, как ты стала одеваться, настоящая дама. Мы питаемся в хороших ресторанах, были в Испании и не в двухзвёздочном, между прочим, отеле. Уже год Эрика состояла в наркокурьерах, входящих в звено, которым заправлял Вернер. Она была быстрой, аккуратной и внимательной. От её наметённого взгляда не мог укрыться ни один хвост. Заметив любую мелочь, которая вызывала подозрение, она не шла на контакт с клиентом, а сразу уходила. Набрав номер телефона клиента, назначала ему новую встречу. Потом вечером она рассказывала Вернеру о том, как прошёл день, в каком месте ей показалось, что за ней наблюдают подозрительные люди. Он хвалил её и давал очередные инструкции. И вот тебе на, Вернер продолжал. И ведь как замечательно у тебя получается, ни одного прокола. Ты создана для такой деятельности. Ты считаешь, что это деятельность для девушки, которой нет и 19? Моя жизнь сложилась неудачно. Меня воспитывала не родная мать. Тем не менее, я мечтала о большем. Я хотела учиться. Я мечтала, если угодно, стать артисткой. А что теперь? Ты уже почти артистка. Всё ещё впереди, крошка. Вот только подкопишь деньжат. Попробовал пошутить, Вернер? Однако шутка не возымела результата. Вернер, я не могу больше видеть этих людей, которых ты называешь клиентами. Я не могу видеть их бледные, с кругами под глазами лица, их трясущиеся руки. Ты им всё равно уже не поможешь. То, что ты им несёшь, является для них лекарством. Это мы сделали их такими. Мы несём им не лекарство. Мы несём им смерть. «Мы убиваем их, чтобы жить самим. Чем они хуже нас?» Вернер сел на диван и взялся за голову. Но он не мог переносить эти всхлипывания, эти муки совести. Эрика устраивала такую сцену не впервые. Обычно это длилось не очень долго. Она успокаивалась, умывалась и говорила, «Давай сделаем ужин». После ужина она обычно говорила, «Ну, давай». Что там у тебя на завтра? Сегодня она не могла успокоиться дольше обычного. Нервы сдают, подумал Вернер. Он подошёл к Эрике и погладил по голове. Ну что ты, крошка. Девушка подняла голову, пустым взглядом посмотрела на него. По щекам текли слёзы. Она не пыталась их вытирать, лишь иногда появлялось почувствовав на губах их солёный вкус. Потом вдруг спросила: "Ну что такого особенного в этой гадости? А ты попробуй". "Ты что, с ума сошёл? А что? Если чуть-чуть, то ничего страшного. Все эти байки про наркозависимости и прочее, если с головой, то совсем даже и не так страшно". В тот вечер он посадил её на иглу.